Лето 1533 года. Анна не отпустила меня в Хевер на лето, хотя роды ожидались только в августе. Поездка по Англии от одной усадьбы до другой в этом году не состоялась, все планы изменились. Разочарование было горьким, я с трудом выносила присутствие сестры, но мне приходилось каждый день сидеть рядом с ней, слушать бесконечные рассуждения о том, каким великим королем станет ее сын. Каждый должен был нанести Анне визит, каждому полагалось ей поклониться. Ничто не имело значения, только Анна и ее живот. Она стала средоточием всей придворной жизни и ничего не могла решить. В этой неразберихе никто не знал, что делать, тем более куда ехать. Генрих с трудом расставался с ней даже ради охоты. В начале июля Джордж и дядюшка отправились с миссией к королю Франции – сообщить, что наследник английского престола скоро появится на свет. Пора заручиться поддержкой французов на случай, если испанский император захочет выступить против Англии в ответ на недавнее оскорбление, нанесенные его тетке. Они пытаются добиться встречи с папой, отношения Рима с Англией должны сойти с мертвой точки. А я снова прошу Анну обойтись без меня до родов. «Я хочу в Хевер. Ужасно соскучилась по детям». Анна качает головой. Она лежит на кушетке, поставленной в эркере. Все окна открыты настежь. С реки дует свежий ветерок, но она вся в поту. Платье туго зашнуровано, корсаж неудобно сдавливает разбухшую грудь. Спина ноет даже на подушке, расшитым жемчугом. «Нет», — говорит она коротко. Понимает, что я собираюсь спорить, и раздраженно просит. «Прекрати! Если уж я не могу попросить как сестра, то прикажу как королева!» «Разве ты сама не хочешь побыть со мной? Я же тебя навещала!» «Ты увела моего любовника, пока я рожала ему сына!» «Мне велели!» «Ты на моем месте сделала бы то же самое!» «Мария, я без тебя не обойдусь! Как можно убегать, когда ты нужна?» «Зачем я тебе?» Румянец исчез, она бледна, как мел. «Что, если роды убьют меня? Вдруг что-нибудь пойдет не так, и я умру?» «Анна...» «Нечего меня жалеть!» «Зачем мне твое сочувствие? Просто будь здесь и защити меня». О чем ты?» «Если они смогут извлечь ребенка, убив меня, я и пенса не дам за свою жизнь», — говорит она с горечью. «Принц Уэльский важнее королевы. Королева всегда найдется, а принцы нынче редки». «Но как я смогу их остановить?» — слабо протестую я. «Знаю, от тебя мало толку, но ты же сумеешь позвать Джорджа, а он скажет королю, и меня спасут». Ее безрадостный взгляд на жизнь заставляет меня замолчать, но, вспомнив о собственных детях, я оставлю условия. Родится ребенок, с тобой все будет в порядке, а я уеду в Хевер. Когда ребенок родится, можешь идти к черту. Оставалось только ждать, но в эти жаркие дни лета, когда, казалось, ничего не может произойти, из Рима пришли ужасные новости. Папа, в конце концов, принял решение против Генриха, «Король должен быть отлучен от церкви». «Что?» — спросила Анна. Дурные вести принесла жена Джорджа Джейн Паркер, только что ставшая леди Рочфорд. Она обо всем узнавала первой. Отлучение от церкви. Даже она была потрясена. Все англичане, сохранившие верность папе, не должны подчиняться королю. Может, напасть Испания? Это будет священная война. Анна побелела, как жемчуг на ее шее. «Уходи!» — вмешалась я. «Как ты смеешь появляться сюда и тревожить королеву?» Поговаривают, что она и не королева вовсе. Джен уже шла к дверям. «А если король бросит ее?» «Убирайся!» — заорала я и кинулась к Анне. Она заслонила живот рукой, защищая ребенка от беды. Я ущипнула сестру за щеку, ее ресницы дрогнули. «Он заступится за меня!» — прошептала Анна. «Кранмер сам обвенчал нас, короновал!» нельзя же все отменить конечно нет уверенности мне не занимать а у самой в голове еще как можно кто станет спорить с папой когда в его руке ключи от рая король подчинится и первой жертвой будет анна господи хоть бы джордж был здесь простонала анна если бы он был дома Через два дня брат вернулся из Франции, привез паническое письмо от дядюшки с требованием ответа, что делать дальше, как вести переговоры, как преодолеть гибельный кризис. Король отослал Джорджа обратно с приказом дяди немедленно прервать переговоры и вернуться в Лондон. Мы все замерли в ожидании. Дни становились все жарче. Строились планы, как защитить Англию от испанского вторжения, Священники, как ни в чем не бывало, читали проповеди, но сами не знали, на какой они стороне. А некоторые церкви вообще закрылись, пережидая кризис. Никто не мог ни исповедоваться, ни помолиться, схоронить умершего или окрестить ребенка. Дядя Говард просил короля отпустить его обратно во Францию, умолять Франциска урезонить папу. Никогда я не видела дядю в таком ужасе. Один Джордж оставался спокоен и перенес все свое внимание на Анну. Как будто он решил, что бессмертная душа короля, будущее Англии, слишком высокие материи. А вот охранять ребенка в чреве сестры – дело полезное. «Это единственная гарантия», – заявил мне брат. «Родится мальчик, мы в безопасности». Каждое утро он являлся к Анне, садился рядом с ней на кушетку в амбразуре окна. Если в комнату входил Генрих, Джордж сбегал, но как только король уходил, Анна откидывалась на подушке и звала брата. Она никогда не показывала Генриху, какое напряжение испытывает. С ним она была, как всегда, обворожительной. Сразу же показывала характер, если он осмеливался спорить, и ничем не выдавала свой страх. Никто не знал, как она боится, кроме нас с братом. С королем она оставалась свежей, очаровательной, кокетливой. Даже на восьмом месяце она могла так стрельнуть глазами, что у мужчины дух захватывало. Мне приходилось присутствовать при ее разговорах с королем, и я видела, каждый жест, каждое слово посвящено тому, чтобы доставить ему удовольствие. Ничего удивительного, как только король покидал комнату и отправлялся на охоту, она откидывалась на подушки, требовала снять чепец, обтереть лоб. «Да чего же жарко!» Конечно, Генрих отправлялся на охоту не в одиночестве. Анна могла быть сколь угодно обворожительной, но беременность не позволяла ей спать с королем. Генрих открыто ухаживал за леди Маргаритой Стейн, и Анна скоро об этом узнала. Когда он пришел навестить Анну, его ждал суровый прием. «Удивляюсь, как вы смеете мне на глаза показываться!» Вот что услышал король, как только уселся рядом с ней. Генрих обвел глазами комнату, придворные отступили на шаг и притворились глухими. Дамы отвернулись, чтобы дать королевской чете иллюзию уединения. «Мадам, слышала, вы подцепили какую-то потаскушку». Генрих оглянулся, заметил леди Маргариту, взгляд в сторону Уильяма Брэттона, и опытнейший придворный предложил леди Маргарите руку, увлек ее на прогулку по берегу реки. Лицо Анны насмерть перепугало бы менее храброго человека. «Что вы сказали, мадам?» — осведомился Генрих. «Я этого не потерплю», — заявила Анна. «Она должна покинуть двор!» Генрих встал, покачал головой. «Вы, кажется, забыли, с кем разговариваете», — произнес он. «Дурной нрав не соответствует вашему положению. Разрешите пожелать вам хорошего отдыха, мадам». «Это вы забыли, с кем разговариваете!» Я ваша жена и королева. Не желаю терпеть пренебрежение и обиду при моем собственном дворе. Эта женщина уедет. Никто не смеет мне указывать. Никто не смеет меня оскорблять. Кто вас оскорбил? Леди всегда относилась к вам с величайшим вниманием и учтивостью. А я остаюсь вашим преданнейшим супругом. Какая муха вас укусила. Я не потерплю ее при дворе. Не позволю так со мной обращаться. «Мадам, король был страшен. Женщина, куда более достойная, чем вы, терпела гораздо больше и никогда не жаловалась. И это вам отлично известно!» Она была так сердита, что сначала даже не поняла, о ком это он, а когда поняла, вскочила на ноги и закричала на него. «Как вы смеете даже упоминать о ней? Сравнивайте меня с женщиной, которая никогда не была вашей женой!» «Зато была принцессой крови», — заорал он в ответ. «И никогда, никогда не упрекала меня! Уж она-то знала, главный долг женщины — угождать мужу!» Анна шлепнула ладонью по выступающему животу. «А она родила вам сына?» Повисло молчание. «Нет», — уныло ответил наконец Генрих. «Принцесса там или нет, толку от нее оказалось мало. К тому же она вам не жена!» Он кивнул. Генрих, как и все мы, с трудом вспоминал этот достаточно спорный факт. «Вам нельзя расстраиваться», — сказал он. «Так не расстраивайте меня», — нашлась Анна. «Неохотно я подошла поближе». «Анна, тебе лучше сесть», — сказала я с полнейшим спокойствием в голосе. Генрих с облегчением повернулся ко мне. «Да, леди Кэрри, уймите ее, мне пора». Он поклонился Анне и быстро вышел. Половину придворных вынесла за ним, половина, застигнутая врасплох, осталась. Анна поглядела на меня. «Зачем тебе понадобилось вмешиваться?» «Нельзя так рисковать. Подумай о ребенке». «А, ребенок! Почему все думают только о ребенке?» Джордж придвинулся ближе и взял Анну за руку. «А как же иначе? Все наше будущее зависит от него. И твое, кстати, тоже». «Успокойся, наконец. Мария совершенно права». «Мы должны были еще договорить», — обиженно возразила Анна. «Нельзя его отпускать, пока он не дал обещания избавиться от нее. Зря ты нас прервала». «Что толку говорить?» — заметил Джордж. «Все равно сможешь довести дело до постели только после родов и очистительной молитвы. Надо подождать. Знаешь ведь, он все равно кого-нибудь подцепит, пока ждет тебя». «А если она сможет его удержать?» Простонала Анна, отводя от меня глаза. «Ведь прекрасно знала, что увела у меня Генриха, как раз когда я ждала ребенка». «Не сможет. Ты его жена. Он же не разведется с тобой. Он только что избавился от другой. А если ты родишь сына, то и незачем будет. Твоя козырная карта у тебя в животике, сестричка. Держи ее крепко и разыграй как надо». Она откинулась на спинку кресла. «Пошли с музыкантами». Хочу посмотреть на танцы. Джордж щелкнул пальцами, подскочил паш. Анна повернулась ко мне. передая леди Маргарите Стейн, пусть не попадается мне на глаза. Этим летом двор с увлечением проводил время на реке. Раньше мы никогда не оставались так близко от Темзы, а теперь распорядитель развлечений устраивал водные сражения, водные маскарады, водные пиры для Генриха и Новой Королевы. Однажды вечером в сумерке на реке состоялось огненное сражение. а Анна наблюдала за ним из шатра на берегу. Победила команда королевы, и на помосте, устроенном прямо над водой, начались танцы. Протанцевав с полдюжиной партнеров, я оглянулась в поисках мужа. Он наблюдал за мной, ожидая момента, когда мы сможем исчезнуть. Сдержанный кивок, незаметная улыбка, и мы ускользали в тень ради поцелуя тайного прикосновения, а иногда, если они могли устоять, и ради кое-чего другого. Темнота у реки скрывала нас, а отдаленная музыка заглушала стон удовольствия. Мы скрывали свою любовь, и именно поэтому я замечала поведение брата. Он тоже мог быть в центре внимания первые несколько танцев, потом шаг назад, еще шаг, вот он уже вне круга света и исчез в темноте сада». И сэр Франсис Уэстон тоже пропал. Знаю, он увел брата то ли в свою комнату, то ли в притоны Сити. Что их ждет? Необузданные выходки, игра, скачки при лунном свете или бурные объятия? Джордж мог появиться через пять минут, а мог пропасть на всю ночь. Анна думала, он как всегда развлекается, бронила его завознился служанками. А Джордж опять и опять отшучивался. Только я знала. Им владеет куда более сильная и опасная страсть. В августе Анна объявила, что удаляется в родильный покой. Утром после мессы Генрих зашел навестить ее и нашел комнаты в полном беспорядке. Мебель носят туда-сюда, придворные дамы в трудах и заботах. Анна сидит в кресле среди всеобщей неразберихи и раздает приказания. При виде Генриха кивает, но не встает, не делает реверанс. Ему, впрочем, все равно» беременная королева совсем вскружила ему голову. Он, как мальчишка, падает перед ней на колени, кладет руку на округлившийся живот, смотрит в глаза. «Нам понадобится крестильное платье для сына», начинает Анна без предисловий. «Она забрала?» В королевском словаре «она» значит только одно — исчезнувшую королеву, королеву, которую нельзя упоминать, но так трудно забыть. Ведь она сидела в этом самом кресле, готовила себе родильный покой в этой самой комнате, нежно, почтительно улыбалась королю. «Оно ее собственное из Испании. Марию крестили в нем?» — допытывается Анна, уже зная ответ. Генрих морщит лоб, пытается вспомнить. «Да, длинная белое платьице. Все в вышивке, но оно принадлежит Екатерине». «Платье все еще у нее?» «Мы можем заказать новое», — миролюбиво предлагает король. «Монахи не сошьют, какое захотите». Анна вскидывает голову, этот номер не пройдет. «Мой сын достоин королевского наряда. Он будет креститься в платье, которое носили все принцы до него». «У нас же нет королевского наряда», — мямлит Генрих. «Зато у нее есть», — обрывает Анна. «Могу поручиться». Генрих признает свое поражение — Наклоняется, целует ее руку, сжимающую ручку кресла. «Не огорчайтесь», — убеждает он. «Срок уже так близко. Клянусь, я пошлю к ней за крестильным платьем. Наш маленький Эдуард Генрих получит все, что вы захотите». Она кивает, улыбается, треплет его кончиками пальцев по затылку. Входит повивальная бабка, делает реверанс, объявляет. «Комната готова». «Навещайте меня каждый день», — говорит королю Анна. Это больше похоже на приказ, чем на просьбу». «Дважды в день», — обещает Генрих. «Отдыхайте, моя любимая. Время до появления нашего сына пройдет быстро». Он снова целует ей руку, выходит, а мы направляемся в спальню. Стены там завешаны плотными гобеленами. Ни звук, ни свет, ни свежий воздух не проникнут. По камышовым циновкам разбросаны травы. Розмарин для аромата, лаванда для утешения». Вынесли всю мебель, кроме огромной кровати, в которой Анне предстоит провести целый месяц, до стола со стулом для повитухи. Несмотря на середину лета, огонь в камине разожжен, так что в комнате можно задохнуться. Горят свечи, хватит света читать и шить, а в ногах кровати стоит наготове колыбель. На пороге темной душной спальни Анна отшатывается. «Не пойду, тут как в тюрьме. Всего на месяц, может даже меньше». «Я задохнусь!» «Все будет хорошо!» «Я же выдержала!» «Но я королева, тем более!» повитуха вырастает у меня за спиной. «Вашему величеству нравится?» «Тут как в тюрьме!» «Анна очень бледна!» «Все так говорят!» Повитуха смеется и вводит ее в комнату. «Вы будете рады отдохнуть!» «Скажи Джорджу, пусть зайдет попозже!» «Анна оборачивается ко мне!» И пусть приведет кого-нибудь забавного. Я не собираюсь сидеть в одиночестве. Здесь хуже, чем в Тауэре. Мы придем пообедать с тобой, обещаю я. А сейчас отдыхай. Анна удалилась от двора, и король вернулся к обычному распорядку дня. Каждое утро с шести до десяти охота, потом обед, днем, визит к вечером развлечения. «А с кем он танцует?» Допытывается она въедливо, как прежде, хотя лежит без сил, вся в поту. «Ни с кем особенно. С Шелтон Шелтон, Джейн Сеймур. Леди Маргарита Стейн похваляется дюжиной новых нарядов. Но все это не важно, лишь бы ты родила сына». «А с кем она охотится?» «Только в мужской компании, Лугуя. Сэр Джон Сеймур купил дочери чудесную охотничью лошадку. В синем платье Джейн отлично выглядит в седле». Анна смотрит подозрительно. «А ты-то сама не гонишься за ним?» спрашивает она мерзким голосом, качая головой. «Совершенно не жажду менять свою жизнь». Ответ достаточно честный. «Возьми себя в руки, прекрати думать об Уильяме. Когда представляю себе линию его плеч, как он лежит обнаженный в утреннем свете, каждый прочтет мои мысли по лицу. Я слишком принадлежу ему». Ты следишь за королем ради меня? Он ждет рождения сына, как и весь двор. Если будет мальчик, тебе нечего бояться. Ты сама знаешь. Она кивает, закрывает глаза, откидывается на подушки, ворчит. Боже, скорее бы уж это кончилось. Аминь, отзываюсь я. Без надзора сестры я свободнее провожу время с Уильямом. мать Шелтон часто исчезает из нашей общей спальни. Мы заключили... Негласный договор – всегда стучаться и сразу же уходить, если дверь заперта изнутри. Матч совсем юная особа, но при дворе она быстро взрослеет. Она понимает, шансы на удачное замужество зависит от хрупкого равновесия. Одновременно внушить мужчине страсть и не бросить тень на свою репутацию. А с тех пор, как я была молоденькой девушкой, двор изменился только к худшему. Уловки Джорджа работают не хуже – Он, сэр Фрэнсис, Уильям Брэртон, Генрих Норрис, без королевы остались не удел Утром охотятся с королем, днем их иногда зовут на совет, но большую часть времени они бездельничают. Волочатся за придворными дамами, удирают по реке в сити, без объявлений исчезают на целую ночь. Я поймала брата как-то ранним утром, любовалась восходом солнца над рекой, и вдруг вижу, грибная лодка причалила к дворцовой пристани, Джордж расплачивается с лодочником и не спеша идет по садовой дорожке. «Джордж!» — позвала я, поднимаясь со скамейки между розовыми кустами. Он вздрогнул. «Это ты, Мария?» «Его первая мысль о банне. С ней ничего не случилось?» «Все в порядке. Где ты был?» Он пожал плечами. «В гостях у друга Генриха нориса Танцевали, обедали, играли немного. И сэр Фрэнсис там был?» Он кивнул. «Джордж!» «Не кори меня», — прервал он. «Кроме тебя никто не знает. Мы все держим в секрете». «Если дойдет до короля, тебя сошлют», — сказала я напрямик. «Он ничего не узнает. Сплетни распускал один коних, теперь он уволен. И слухом конец». Я взяла его за руку, заглянула в темные болейновские глаза. «Джордж, я боюсь за тебя», — рассмеялся, ломкий деланный смешок. Не надо, совершенно нечего бояться. Нечего бояться, некуда податься, нечего желать. Анне так и не досталась королевская крестильная платьица. Королева получила письмо от короля, предписывающее ей раздельное жительство. К ней обращались как к вдовствующей принцессе, и она с такой силой перечеркнула титул, что провала пергамент. Ей угрожали, что она никогда больше не увидит свою дочь, принцессу Марию отправится в заброшенный замок Багдан в Линкольншире, покуда не отречется от своего прошлого, пока не признает, что никогда не была законной женой короля. В этом безвыходном положении вопрос о крестильном платье – сущая безделица. Королева отказалась отдать его, ссылаясь на то, что это ее собственность, привезенная из Испании. Король больше не настаивал. «Я думала, как ей живется в холодном доме на краю болот», в разлуке с дочерью. Ведь и у меня честолюбие той же самой женщины отняло сына. Думала о ее непоколебимой решимости поступать праведно перед лицом Господа. Я скучала по ней. Она заменила мне мать, когда я впервые появилась при дворе. А я предала ее, как дочь, любя, все-таки предает мать. Осень 1533 года. На рассвете у Анны начались схватки – Повитуха вызвала меня в родильный покой. В приемной пришлось пробиваться через толпу придворных, законников, секретарей судейских. Ближе всего к дверям расположились придворные дамы помочь королеве в разрешении от беременности. А на самом деле пугать друг друга кошмарными историями о тяжелых родах. Среди них принцесса Мария, бледная, решительная личика, как всегда нахмурена. Я подумала, жестоко со стороны Анны Заставлять дочь Екатерины присутствовать при рождении ребенка, который лишит ее наследства. Улыбнулась ей, проходя мимо. Мария присела в странном, неуверенном реверансе, в своем коронном реверансе. Она никому не доверяет и больше никогда доверять не будет. В Комнате форменный ад. К спинке кровати привязана веревка, и Анна цепляется за нее, как утопающая. Просто не в крови. В очаге кипит укрепляющее варево. А повитухи, знай, подкидывают дрова. Анна вся в поту, рубашка сбилась выше пояса. Пока две придворные дамы в страхе бубнят молитвы, Анна испускает дикий крик ужаса и боли при каждой новой схватке. Ей надо успокоиться, говорит мне одна из повивальных бабок. Она себе только хуже делает. Делаю шаг к кровати. Анна, перестань. Это может продолжаться часами. Это ты. Она откидывает волосы со лба. Явилась, наконец. Я пришла, как только меня позвали. Что для тебя сделать? Можешь за меня родить. Она остроумна, как всегда. Только не я. Она вцепляется мне в руку, шепчет. «Господи, помоги мне. Я так боюсь». «Бог поможет, ведь ты носишь христианского принца. Дашь жизнь мальчику, который станет главой английской церкви. Не бросай меня. Меня сейчас стошнит от страха. И на здоровье». С готовностью подхватываю я. Тебя ждут вещи и похуже, пока не станет лучше. Схватки продолжаются целый день. Становится чаще. Нам уже ясно. Ребенок идет. Она перестает биться, отключается, почти засыпает. Ее измученное тело трудится за нее. Я поддерживаю сестру. повитуха готовит пеленку для младенца и вдруг вскрикивает от радости. Показалась головка. Еще одно усилие, и ребенок рождается на свет». «Хвала Господу!» — восклицает повитуха. Она наклоняется к ребенку, отсасывает ртом жидкость, раздается слабый крик. Мы обе, Анна и я, тянемся посмотреть. «Принц!» — Анна задыхается, голоса хрип от крика. «Это принц Эдуард Генрих!» «Девочка!» — бодро объявляет повитуха. Анна всем весом сползает мне на руки. Я слышу собственный шепот. «Боже, только не это!» «Девочка!» — повторяет повитуха, «Крепкая, здоровая!» Уверенный голос повитухи словно призывает смириться с разочарованием. «На секунду, мне кажется, Анна сейчас лишится чувств. Она бледна, как смерть. Я укладываю ее на подушки, убираю волосы с потного лба. Девочка!» «Живой ребенок — это уже неплохо!» — говорю я, сама борясь с отчаянием. Поветуха запеленывает ребенка, качает мы с Анной одновременно поворачиваем голову, услышав тонкий пронзительный плач. «Девочка!» — в голосе Анну ужас. «Что нам толку от девчонки?» Джордж сказал то же самое, когда узнал. Дядя Говард громко выругался и назвал меня «бестолковой клячей», а Анну — «глупой шлюхой», когда я сообщила ему новости. «Все будущее семьи зависело от этой маленькой случайности». Ради Анны мальчика мы навсегда стали бы самым могущественным кланом в Англии, опорой трона. Но она родила девочку. Генрих, непредсказуемый как истинный король, жаловаться не стал. Взял ребенка на колени, похвалил голубые глаза, крепкое тельце. Полюбовался маленькими ручками, кулачками в ямочках, крошечными совершенными ноготками». Сказал Анне, «Мальчик будет в следующий раз, а пока он рад, что в доме появилась еще одна принцесса, тем более такая чудесная». Приказал приписать Эсса в заготовленных письмах, объявляющих о рождении принца, чтобы сообщить королю Франции и императору Испании. У английского короля родилась дочь. Стиснул зубы, постарался не думать, о чем будут судачить во всех королевских домах Европы. Над Англией будут смеяться – пройти через такие потрясения, чтобы заполучить девчонку. Сегодня вечером я просто восхищалась им. Он заключил мою сестру в объятия, поцеловал волосы, назвал своей любимой. Я его понимала, он слишком горд, чтобы показать, как сильно разочарован. Пусть он тщеславен и капризен, но несмотря на это, а может быть именно поэтому, он великий король. Я вернулась в свою спальню после 36 часов без сна, Слова гнева и отчаяния, произнесенные отцом, дядей, и братом, все еще звенели в ушах. Уильям уже был там, а на столике возле камина стояла тарелка с мясным пирогом и кувшим Эля. «Я подумал, ты не откажешься поесть», — сказал он вместо приветствия. Я упала к нему в объятия, спрятала лицо у него на груди, даже запах его рубашки уже утешает. «О, Уильям, неприятности!» Все так злы, Анна в отчаянии. Никто даже не взглянул на ребенка, кроме короля. Да и он только пару минут подержал дочь на руках. Все так ужасно. Господи, если бы только она родила мальчика. Он похлопал меня по спине. Тише, милая. Все образуется. Они родят еще ребенка. В следующий раз будет мальчик. Еще год, пока Анна забудет о своих страхах, еще год, пока я смогу от нее избавиться. Он усадил меня за стол, вложил в руку ложку. Поешь. Завтра все покажется не таким страшным. Где матч? Я опасливо оглянулась на дверь. Пьянствует в большом зале. Столько всего наготовлено, чтобы отпраздновать рождение принца. Придется все это съесть. Ее еще долго не будет. Я кивнула, приступая к предложенному ужину. Когда доела, он потянул меня на кровать, начал целовать ухо, шею в веки, нежно-нежно, чтобы я позабыла и о Анне, и о нежеланной новорожденной девочке. Крепко обнял, я замерла в его объятиях, да так и заснула, одетая поверх покрывала, разрываясь между сном и желанием, и мне снилось, что мы занимаемся любовью, а он обнимал и ласкал меня всю ночь напролет». Едва оправившись после родов, Анна принялась организовывать королевский уход за маленькой принцессой Елизаветой. В замке Хэтфилд под руководством нашей тетки леди Анны Шелтон, рассудительной матушки Мадж, собирались устроить королевские ясли. Принцесса Мария, осмелившаяся тайком улыбнуться над крушением надежд Анны из-за рождения девочки, должна была уехать туда же, подальше от отца и от полагающегося ей по праву места при дворе. «Пусть сопровождает Елизавету», — беспечно заявила Анна. «Будет ее камеристкой». «Анна, она сама принцесса», — возмутилась я. «Не может она прислуживать твоей дочери. Это несправедливо». Анна сердито посмотрела на меня. «Дура! Именно так и надо. Люди должны видеть, она едет туда, куда я велю». Служит моей дочери, значит, я настоящая королева. А Екатерина давно позабыта. Анна, уймись, сколько можно плести интриги. Анна горько улыбнулась. Думаешь, Кромвель уймется? Или Сеймуры? А испанский посол, его шпионская сеть и эта проклятая женщина все разом уймутся, скажут себе: Ладно, она за него вышла, родила ни на что ненужную девчонку, и хотя у нас на руках все козыри, давайте остановимся, так что ли? «Нет», — ответила нехотя. Анна пристально взглянула на меня. «Объясни мне лучше, как ты ухитряешься выглядеть такой веселой и довольной, хотя, судя по твоим жалким доходам, тебе следует биться за каждый грош и давно остаться ни с чем». «Невозможно сдержать смех», — так уныло она смотрит. «Я справляюсь», — ответила коротко. «Но собираюсь в Хевер повидать детей, если ты меня отпустишь». «Ладно, поезжай». Она уже устала от моих просьб. «Но к Рождеству возвращайся в Гринвич». Я побыстрее направилась к двери, пока она не передумала. «И скажи Генриху, что пора учиться. Ему надо дать достойное воспитание. В конце года пусть отправляется к учителю». Я замерла. Рука на косяке двери прошептала. «Мой мальчик!» «Мой мальчик!» — поправила Анна. «Сама понимаешь, нельзя всю жизнь играть!» Я думала... Я уже все устроила. Он будет учиться с сыновьями сэра Фрэнсиса Уэстона и Уильяма Брэртона. Мне говорили, они получают хорошее образование. Пора уж ему общаться с детьми своего возраста. «Только не с ними», — вырвалось у меня. «Не с сыновьями этих двух». Анна подняла бровь. «Они мои придворные», — напомнила она. «Их сыновья тоже станут придворными. Может быть, в один прекрасный день при его собственном дворе». Он будет воспитываться с ними. Таково мое решение. Я чуть не заорала, но вовремя одумалась, закусила палец и сумела заговорить мягко и нежно. «Анна, он еще совсем малыш. Он так счастлив в Хевере с сестрой. Если, по-твоему, его пора учить, я останусь и буду учить его сама». «Ты?» Она расхохоталась. «С тем же успехом можно попросить уток поучить его крякать». «Нет, Мария...» «Я так решила, и король со мной согласен. Но Анна...» Она откинулась назад, прищурилась. «Хочешь побыть с ним до конца года?» «Может, отослать его к учителю прямо сейчас?» «Нет». «Тогда иди, сестричка, решение принято. Ты мне надоела». Уильям молча наблюдает за мной, пока я мечусь взад-вперед по нашей узкой комнатке под крышей. «Убью ее! Во мне все бушует». Он прислонился спиной к двери, проверил, что в створке окна закрыты и нас нельзя подслушать. «Убью. Мой сын, мой драгоценный мальчик, будет учиться с детьми этих извращенцев, готовиться к жизни при дворе, единым духом отправить принцессу Марию прислуживать Елизавете и отослать моего сына. Да она просто взбесилась, последний ум потеряла со своим честолюбием. Ну, мой мальчик, мой мальчик... Я больше не могла говорить... Горло перехватило, колени подогнулись, я уткнулась в покрывало и зарыдала. Уильям не покинул своего поста у двери, дал мне выплакаться. Дождался, пока я не подняла голову и не утерла мокрые щеки ладонями. Только тогда подошел, опустился рядом со мной на пол. Сломленная горем, я, как была на коленках, привалилась к нему. Он нежно обнял меня, покачивая, словно ребенка. «Мы вернем его». — шепнул в самое ухо. — Побудем с ним в Хевере все вместе, а потом отошлем к учителю. Но скоро вернем обратно. Я обещаю. Мы освободим его, любовь моя. Зима 1533 года. Анна заказала королю совершенно невероятный новогодний подарок. Ювелиры провозились все утро, устанавливая его. Они явились в покое королевы сказать, что все готово, И Анна взяла нас с Джорджем посмотреть. Мы спустились по лестнице в большой зал. Анна впереди, готовая распахнуть двери и увидеть наши лица. Поразительное зрелище — золотой фонтан, инкрустированный рубинами и бриллиантами. В основании три обнаженные женские фигуры, тоже из золота, из сосков струятся потоки воды. «Боже мой!» — в голосе брата звучит неподдельное благоговение. «И сколько же это стоит?» Лучше не спрашивай. Великолепно, правда? Великолепно. Я не прибавила, но до чего же уродливо, хотя по ошеломленному виду Джорджа было ясно, он думает то же самое. Журчание воды действует успокаивающе. Генрих сможет поставить его в приемный, продолжала Анна. Подошла ближе к фонтану, потрогала. Отлично сработано. Плодородие изливает воду, заметила я, глядя на блестящие статуи знамение, напоминание, мечта, улыбнулась Анна. Дай Бог предсказание без обиняков, заявил Джордж. Есть уже знаки. Пока нет, но скоро непременно будут. Аминь, сказал Джордж, и я повторила словно примерная лютеранка. Аминь. Наши молитвы были услышаны. Месячные не пришли в январе, потом в феврале. В апреле появились побеги спаржи, и королева ела их за каждой трапезой, ведь известно – ешь спаржу – родишь сына. Все кругом догадывались, но никто не знал наверняка. А Анна ходила с хитрым видом и наслаждалась. Она снова в центре внимания.